Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы. — Под судом и следствием не были? — Не была. Тихо проговорила Маслова, вздыхая. — Копию с обвинительного акта получили? — Получила.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 Из подсудимых один Картинкин, не переставая, шевелил щеками. бачково сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нихлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края и, снимая пансне, смотрел на Маслову, И в душе его шла сложная и мучительная работа.